Кофе порой бывает единственным способом вкусить отдых, на который по праву рассчитывает твой стареющий организм. Ваимс выпил две чашки, помылся и, по крайней мере, попытался побриться. Он чувствовал себя почти по-человечески. За исключением того, что голова у него как будто была набита тёплой шерстью, наконец, решив, что он достаточно набрался сил и, возможно, в состоянии будет отвечать на длинные вопросы, Вайс вошёл в продолживатый кабинет Ангморпорского патриция. "А, командор", сказал ветеринар после внушительной паузы, поднимая взгляд и отодвигая в сторону какие-то бумаги. "Спасибо, что пришли. Похоже, я должен вас поздравить. по крайней мере, так мне сообщили. С чем поздравить, сэр?» – спросил Ваймс, и его лицо приобрело специальное выражение для разговора в светиnaire. Перестаньте, Ваймс. Вчера мы думали, что у нас разразится межнациональное побоище прямо в центре города, и вдруг все пришло в норму. Уличные банды способны нагнать страху, насколько мне известно, Большинство заснуло или пересорилось между собой, прежде чем появилась стража, сэр. Нам осталось только прибраться. О да, ответил ветеринар. Просто удивительно. Садитесь. Не обязательно тянуться передо мной, как капрал на посту. Не понимаю, что тут удивительного, сэр, сказал Вайнс, охотно плюхаясь в кресло. Правда? Я имел в виду, Вайнс, ту скорость, с которой обе стороны под действием крепких напитков В одно и то же время вышли из строя. Я тут ни при чем, сэр. Это была автоматическая реакция изрядно упрощавшая жизнь. Да? Если не ошибаюсь, Ваймс, и тролли и гномы, укрепляясь духом к предстоящей драке, выпили нечто, что приняли, насколько я понимаю, за пиво. Они уже э напились еще с утра, сэр, заметил Ваймс. Даваймс, и, возможно, именно поэтому гномы проявили недостаточную осмотрительность. охотно принявшись за пиво, которое оказалось в значительной мере укрепленным. Окрестности сатер насколько мне известно, до сих пор слабо пахнут яблоками ваймс. Остаётся предположить, что они пили смесь крепкого пива и укипаловки, которую, как вы знаете, гонят из яблок. Э, в основном из яблок, сэр», – охотно подсказал Ваимс. Да, этот коктейль известен под названием Пшик, если не ошибаюсь. А что касается троллей, я так полагаю, нелегко сделать троллей пиво еще опаснее, чем оно есть. Но, возможно, вы слышали, Ваимс, что примесь кое-каких металлических солей превращает его в напиток под названием Луглар или Большой молот. Ни разу не слышал, сэр. «Ваймс, камни на площади кое где буквально выжжены этим поелом. Очень жаль, сэр. Ветеринари побарабанил пальцами по столу. Что вы сделаете, Ваймс, если я задам вам прямой вопрос? Я откровенно солгу, сэр. Тогда я не стану спрашивать, потрици тонко улыбнулся. Спасибо, сэр. Тогда я не стану лгать. Где арестованные? Распределены по участкам, сэр, ответил Ваимс. Когда они проспятся, мы вымаем их под струей из пожарной кишки, запишем имена, выдадим квитанцию на оружие, напоим чем-нибудь горячим и вытолкаем на улицу. Оружие очень важно для них с культурной точки зрения, Ваимс напомнил ветеринару. Да, сэр, я в курсе. Но лично у меня сильнейшее культурное предубеждение против того, чтобы мне вышибали мозги или подсекали колени, сказал Вайнс, подавив зевок, и ребра тут же запротестовали. Да уж, есть пострадавшие. Ничего такого, что нельзя вылечить, Вайнс поморщился. Должен сообщить, что мистер Э. Эиписимал отделался сломанной рукой и множественными ушибами. Ветеринар не на шутку удивился. инспектор Что он там забыл э, -э он набросился на тролля, сэр прошу прощения мистер Эипессимал набросился на тролля да, сэр мистер Эипессимал так точно, сэр на целого тролля Да, сэр, он его укусил. Мистер Эи Пессимал, вы уверены, человечек в начищенных ботинках? Да, сэр. В бушующем море вопросов ветеринару ухватился за спасительное зачем? Ваим скошлянул. Э, э, в общем, сэр,